— Если Итлау загнобит магию, — также медленно продолжал Фесс, — скомары наверняка вырвутся, я не сомневаюсь, и вы вместе с ними. — Загнобит магию? Да разве такое возможно? — поразилась ученица Вейды. — Теперь, увыда И что, все инквизиторы на такое способны? — теперь в голосе Мирои звучал неприкрытый ужас. — К счастью, нет, — успокоил эльфийку молодой чародей. — Только Этлау. — Был еще один, да, с ним беда приключилась, больше не может. — Беда? Какая беда? — Съели его, понимаешь, вот ведь какие истории странные порой приключаются. Фесс изобразил балаганно зловещую улыбку. — Съели? Твои съели? — Мои, — кивнул Фесс. — Выхода другого не было. Этот когда в эгесте дрались, и когда рысь, ну, ты понимаешь, он мог. Отец Марк, — прищурилась эльфийка, — он самый, крепок был, никак иначе взять не удалось. — Королева Вейда была очень встревожена, — тихонько сказала Миро, — еще бы, чуть всю землю между нарным и Вечным Лесом на, на дыбы не поставили, как бы тут не поставить не поставим и тлау не даст умнее стал и хитрее гораздо настоящее бестия змея я в кривом ручье это где ведунья перебила Мироя фескивнул точно на село мы тогда из сего достойного отца экзекутора ускользнули и то лишь потому что помог нам тогда светлый маг бенезер Джайлс мастер воздуха а то бы Фесс зло дёрнул щекой. — Ладно, что о прошлом говорить. — Сейчас дело надо делать. Кривой ручей. — Интересно, — задумчиво проронила эльфийка. — Я знала, королева часто туда наведывалась. И я знаю, у её королевства, у её величества были ученицы из смертных. Фесс так и выпучил глаза. — Погоди, ты хочешь сказать, что ведьма Кривого ручья вполне могла быть ученицей королевы? Такой же, как и я. Погоди, пробормотал ошарашенный Фесс. Но зачем? Какое все это имеет смысл? Ведьма там таких дров наломала, особенно напоследок. По сути дела, если не сжечь, то в темнице темницу у печь Очень даже бы стоило, чтобы где попало, заглядь ими не разбрасывалась От которых такие твари из-под земли полезли, что не приведи глазами увидеть. Я не знаю, покачала головой Эльфийка. королева не посвящала нас свои замыслы, но мне ведомо, что не все ее ученицы отличались благонравием и душевной добротой. Не спрашивай зачем это понадобилось ее величеству, на то она королева, сколько, столько столетий, правящая вечным лесом, у нее свои пути. Я бы поверил, скажи мне такое о владыках Нарна, покачал головой Фесс, но вейды она же мне жизнь спасла, она же... Эльфийка осторожно коснулась его руки. Не ломай себе голову, чародей. В свое время, не сомневаясь, все разъяснится. Кто сможет помешать тебе самому задать влади... владычице все эти вопросы? Ну, разве что она сама. Ты удивила меня, Мироя. Поговорим об этом после победы. А теперь иди, на самом деле, не стоит тебе видеть то, что я стану делать. Ты забыл, что королева учила меня, помимо всего прочего, и некромантии, отпарировала Мироя. Не стоит взваливать такой груз только на свои плечи, даже если тебе нравится ощущать себя страдальцем за чужие грехи и хранителем чужого покоя. Нет-нет, не возражай, не станем устраивать сейчас диспута. Эльфес тяжело вздохнул. Эльфийка была права, для диспутов и споров сейчас времени не осталось, впрочем, а когда оно было? Выйди негромко, но совершенно железным голосом, произнес некромант. Дело не в моей гордости, то, что я должен сейчас сделать, ляжет на тебя тяжким грузом, я этого не хочу, так что, пожалуйста, помоги мне, оставь меня с этим человеком. В я тихонько вздохнула. «Тебя не переупрямить, некромант. Но помяни мои слова. Моя помощь тебе еще понадобится. И очень скоро!» Гибкая тень скользнула к пролому. Не оглядываясь, эльфийка выбралась снаружи. И в тот же миг Фессу показалось, что у перемедия стало, словно бы, чуть темнее. но а теперь с тобой!» Некромант повернулся к пленнику. Согласно канону, я некромант, ритуальное мучительство с целью обретения силы совершающий должен сказать, что против тебя самого ничего не имею, и к делу своему приступаю исключительно и только во имя своей цели, а не для усложнения отвратного порока. Связанный инквизитор на поло заскулил и заметался. О, ты пришел в сознание, хорошо, хладнокровно отметил некроманд это на самом деле хорошо силы получится гораздо больше чем если бы я стал применять все наши методы к тебе бесчувственными и человек задергался в путах не буду обещать тебе что больно не будет продолжал фесс будет именно больно скажу что сказать все скажу мне от тебя ничего не надо пожал плечами некромант я и так знаю сколько вас кто вами командует знает что он принес с собой некий магический амулет Так что ты ничем не можешь помочь мне. Милости, смилуйся, пожалей, семья у меня, детишки. М -м, «Раньше надо было думать», — назидательно сказал Фесс. «Когда святые братья записывался?» «Да не записывался я», — прорыдал пленник. «Ага, силком забрили», — усмехнулся некромант. «Точно, не вру, ей-ей, Богом спасителем истинным клянусь, да поразит он меня на этом месте». «Знаешь», — задушевным голосом проговорил Фесс, — «я уже давно заметил поразительную равнодушие этого самого спасителя к даваемым его именем ложным клятвам. Лги, ври, плети небылицы и при этом призывай на свою голову все громы и молнии небесные. Ничего тебе не будет. Странно, правда?» Вот потому я с некоторых пор и перестал верить подобным клятвам. Так что побереги дыхание и замолчи. Очень скоро тебе придется кричать, и притом весьма громко». Фесс произносил все эти слова, словно заправский палач, вознамерившийся сломить жертву еще до применения пыток, хотя на самом деле он вновь и вновь убеждался, что так и не сумел стать хорошим некромантом. Настоящий некромант вообще не стал бы вступать в никакие разговоры, он просто сделал бы свое дело. Эх, учитель Дайнур был бы очень недоволен. «Значит, ты плохой некромант, Фесс». Ты не можешь вот так просто начать мучить беззащитного, ты легко убьешь его в бою, ты не поколеблешься, выпуская стрелу ему в спину, но резать связанного ты не можешь, и это очень плохо, потому что двум сотням скамаров, в противном случае, придется умереть, и притом да нельзя болезненной смерти. Палачи Инквизиции мешкать и сомневаться не будет. И потому выбирай некромант, и выбирай быстро, или ты последуешь своему принципу меньшего зла и примешь на себя еще один грех, еще одно зло, совершенное во имя предотвращения другого, большего, или сотни людей лягут в пески Саладора. Они многие выжившие или попавшие в плен ранеными будут потом свирепо позавидовать погибшим быстрой и веселой смертью в бою». Связанный человек перед Фессом плакал крупными слезами, подбывая, словно забитый до полусмерти и медленно издыхающий пес. Губы Фесса искривились в презрительной усмешке. Он презирал не этого солдата, растерявшего сейчас все приличествующие святому брату мужество и просто воющего от животного ужаса и желания жить. Он презирал себя, не способного сделать то, чему его учили». «Ты очень плохой некромант, неясый, ты никудышний некромант. Хорошо плести заклятие, когда есть откуда черпать силу, а вот когда все доступные источники иссякают, и остаются только те, от которых всех обычных магов начинает трясти от страха и омерзения». «Дело, дело, ФС. Или те, кто умирал, и кто, возможно, еще умрет ради тебя, воистину умерли напрасно!» ФС стиснул зубы, раскрывая сумку. Кожаный футляр, наподобие того, что носят с собой важные почтенные доктора. Заблестели странные пугающие виды инструменты, человек завизжал.